Артём Март. Дуэльный кодекс. Том 1. Проект Геката. Читает Луньков Лев. Глава 1. Господа, прошу взять ваши стилеты. Бой скоро начнется. Секунданты поднесли нам распахнутую шкатулку красного дерева. Ну что, князь? Со слышимым акцентом проговорил принц Роберт Лавгуд. «В кого вы хотите, чтобы я превратил вас? Харка? Жабу? Может быть, скунса? Можете попытаться превратить в кого угодно». Принял я изящный стилет. Рукоять из кожи ската идеально легла в руку. Пальцами я прошелся по граненому серебряному клинку. «Я люблю харков». Принц обнажил в улыбке белые зубы. Я ухмыльнулся, а потом проговорил. «Ну, попробуйте в корька». На судебной арене был аншлаг. Верхние ярусы округлого здания занимала одна сплошная масса простолюдинов. На срединных ярусах располагались младшие дворянские рода и зажиточные буржуи. Высокородные вельможи, суд, делегаты стран хартии магического мира И самые влиятельные дворянские дома разместились внизу. Их богатые ложи пестрили гербами и регалиями магического дворянства. Безродные бурлили на вершине арены. Они вскидывали флаги конфликтующих стран, Российской империи и Соединенных Королевств Америки. Болели за дуэлянтов. В чьих-то руках я видел герб моего дома. Черный стриж на золотом поле. Толпа скандировала наши с принцем имена как на спортивном мероприятии. Да, я был знаменит. Софиты ярко освещали привычный овал дуэльной арены. Высаженная зеленой травкой, она радовала глаз. Американский принц, высокий широкоплечий маг, одетый в синий дуэльный камзол с длинными полами и форменные брюки. Хоть и выглядел спокойным, но я знал, что он волнуется. Его губы подрагивали. Зрачки карих глаз были расширены. Еще бы. Сегодня решалась судьба арендованной Аляски. Я тоже был на взводе, но по другой причине. Нет, я не волновался и не боялся. Я надеялся, что в том заклинании, которым принц атакует меня, будет нужное мне слово. «Зачитывается...» Из динамиков зазвучал громкий голос дуэльного судьи. Сам он сидел за высокой кафедрой председательствующего. Суть иска. Российская империя выдвинула претензии американским королевствам по случаю завершения срока аренды Аляски. Судья опустил глаза, что-то прочел. Королевства же считают, что со стороны империи вовремя не поступило уведомление о завершении договора. Поэтому аренда продлевается на тот же срок, 70 лет, на тех же условиях. Принц смотрел на меня внимательно. На его высоком лбу выступила испарина. Он знал, с кем имеет дело. «Так как», — продолжал судья, — «стороны не пришли к соглашению, дело разрешается согласно нормам дуэльного кодекса, судебной дуэлью. Прошу вас». «Ваше королевское высочество». «И вы, ваше высочество», — обратился к нам секундант. «Прошу, займите свои места. Каждый из вас...» Секундант стал декламировать правила кодекса, которые я давно знал наизусть, и поэтому пропустил мимо ушей. «Начинайте, как только достигнете барьера». «Господа, вам ясно?» «Да, яс». Yes. «Тогда прошу вас». Проговорил секундант и поправил традиционный белый парик. В нем он выглядел очень нелепо. Ну, что поделать, традиции. Секундант отбежал, заняв место за антимагическим щитом между двумя другими своими коллегами. Мы, как солдаты, почти синхронно сделали кругом и направились к позиции. Я шел, держа перед лицом серебряное лезвие. Скоро невиданный разряд магии промчится по этому металлу. Сердце рвалось в груди. На шаг билось трижды. Я чувствовал, как жажда и предвкушение скорого мига магической схватки пьянят меня. Нужна ли мне победа? Нет, в ней я не сомневался. Победа нужна империи, а мне — магия принца. Когда я встал на белое пятно позиции, то замер. «Дуэлянты! Загляните в глаза своему сопернику!» Прозвучала ритуальная фраза. Мы тут же обернулись. Фигура в замерла перед глазами. Отсюда его лицо казалось настолько бледным, что я видел, как принц боится меня. Это было ожидаемо. Сам князь Замятин стоит перед ним. «Раз!» — крикнул секундант. Я почувствовал, как напряглось все тело. Пальцы сжались на стилите-проводнике. Два. Почти все звуки пропали. Осталось лишь биение собственного сердца и голос, ведущий отсчет. Три. К барьеру. Я решительно пошел вперед. Принц сделал то же самое. Он, как представитель стороны ответчика, имел право на первое заклинание. Шаг, еще шаг, барьер. Принц вскинул стилит-проводник, направил его острие на меня. Выкрикнул заклинание. Его клинок раскалился до красна. Магический импульс, видимой волной, прошел от гарды к острию. Высвободился из него. Полупрозрачной волной помчался ко мне. Я был готов. Выбросил руку с проводником, сосредоточил внимание на заклинании, а потом приказал вражеским чарам подчиниться себе. Магия, промчавшись по воздуху, всосалась в истрее моего стилита. С приятной дрожью пробежала по руке, попала в душу. Тут же оставила свой след там и обратилась против принца. Я взмахнул клинком. Чары с характерным звуком блеснули. Из проводника выскользнуло отраженное заклинание. Как призрак, пролетев по воздуху, оно попало в принца. Светом разлилось по его телу. Не прошло и мгновение, как человек стал меняться. Голова стремительно уменьшалась и через секунду исчезла в обвисшем воротнике. Дуэльный костюм просто скукожился, опустел и упал на белую линию разметки. Трибуны ахнули, когда из рукава выбрался пятнистый хорек. «Быстрее, быстрее ловите принца, не то сбежит! Не раздавите его!» Секунданты засуетились, забегали, стали гонять зверка по всей дуэльной линии. Блестящее зеркальное заклинание, Ваше Величество! Кивнул один из них. Зеркальное? Нет, это было не оно. Ну что ж, никто из них не знает, что такое уловитель магии и кто такая Гиката. Никто, кроме меня. Но мне пришлось знать, чтобы все исправить. Итак! Судья встал, снова обратился ко всем на языке международных отношений, на русском. По итогам дуэли победителем признается князь Павел Михайлович Замятин. Договор аренды считается расторгнутым, Аляска возвращается Российской империи. Я торопливо пошел на выход, предвкушая, мысленно спросил ее. «Ты видишь в заклинании принца нужное слово?» «Нет», — ответила она. «Ничего, я поджал губы. Эта дуэль не последняя. Я вытащу тебя оттуда». «Славься, Бретерский дом замятиных! Славься, Бретерский дом замятиных!» — как по команде принялась скандировать вся прислуга, когда я зашел в бальный зал. Все, служанки и официантки, разодетые в парадное, как по команде застыли и начали орать свою речевку. Когда они закончили, знать, собравшиеся на балу по случаю моей победы, принялось аплодировать. Я украдкой закатил глаза. «Поздравляем, князь! Поздравляем с должностью имперского адвоката! Блестящая партия! Отличная победа, князь! Император не ошибся в вас!» Поздравления сыпались со всех сторон. Благородные маги стремились пожать мне руку. Благородные чародейки совали мне ручки для поцелуя. Уверен, к концу вечера какая-нибудь вдова или просто неверная жена попросит сунуть что-нибудь другое уже в нее. Это происходит каждый раз. Что ж, у меня есть мужские потребности, и она это принимает. Когда вновь заиграла приятная живая музыка, и гости вернулись к светским разговорам, а я, наконец, отвязался от назойливых собеседников, то протиснулся к одному из столов. Принялся выискивать среди канапе и каких-то тарталеток съестное понажористие. Есть хотелось страшно. Приемы выматывают не хуже любой магической схватки, а на мозги давит и того круче. Дворянство лезет со своими поздравлениями и светскими беседами, непрерывно заводит знакомство. Даже времени на еду нет. Проклятие. Павел Михайлович? За спиной раздался приятный девичий голос. Я обернулся. Белокурая красавица, лет 20 смотрела на меня светящимися от счастья глазами. Вечернее платье скромное, но эффектно подчеркивающее полную грудь и стройное тело девушки. «Меня зовут Елена». Она протянула белокожую ручку. Я улыбнулся, приняв тонкую кисть, деликатно чмокнул. «Давно мечтала с вами познакомиться, и...» Девушка замялась, закусив нижнюю губку. «Что вы хотели?» — улыбнулся я. «И сфотографироваться». Девушка зарумянилась и тут же одернула себя. «Это не для меня, для брата. Он ваш поклонник, знает все ваши лучшие дуэли и даже выучил фамилии всех домов, за которые вы дрались». «Очень мило». Так она опустила глаза. «Можно фото?» «Конечно», — сдержанно рассмеялся я. «А совместная?» — взвизгнула девушка, но потом смущенно втянула голову в плечи, поняла, что повела себя неприлично. Я же украдкой наблюдал, как другие девицы и дамы, менее и более красивые, с завистью смотрят на Елену. «Можно и совместное. Чудно. Она вежливо поклонилась, но я видел, как блестели отчасти ее глаза. Завтра о нашей милой встрече напишет вся светская хроника. Девушка тем временем достала из сумочки, украшенной внушительного размера жемчугом, смартфон. Ростом ниже меня на полторы головы она прижалась ко мне несколько ближе, чем следовало бы. Я почувствовал, как ее попа трется о ширинку моих брюк. Ну, глядя в камеру, проговорил я. Улыбнитесь же, так смотрите, будто соли наелись. Ой! Смущенно хихикнула она и подняла смартфон выше. «Вы не...» Я аккуратно взял телефон из ее руки. Когда мы соприкоснулись с кожей, девушка слышимо выдохнула. Целомудренно взяв ее за талию, нельзя же лапать высокородных девиц прямо посреди бального зала, я опустил голову на плечо Елены и сделал несколько фотографий. «Простите», — раздался за спиной мужской голос. Девушка вздрогнула, я лениво обернулся. Молодой маг, немного младше меня, а мне было 30 лет, возник непонятно откуда. Одетый во фраг, он носил при поясе парадный проводник магии в виде кинжала. На высоком лбу уже появлялись морщины. Квадратное лицо было напряжено. Первые пару мгновений он смотрел решительно и даже из-под лобья. Но когда понял, с кем имеет дело, тут же изменил выражение. «Прошу прощения», — я улыбнулся, но видя его решительный взгляд, который, впрочем, быстро стал смущенным, сразу почувствовал сильное желание вызвать мага. «Я увел вашу даму?» Признаюсь, слово «увел» было провокацией. Однако я подавил в себе это желание. Любовь к дуэлям — моя профессиональная деформация. Ничего не поделать. «Ой, Гошенька!» Девушка растерянно рассмеялась. «Знакомься, это...» «Нет, ну что вы, все в порядке», торопливо ответил и натянутый улыбнулся парень. «Кто же не знает знаменитого Павла Замятина?» Мы пожали руки. «Павел? Павел, мальчик мой!» Раздалось откуда-то из-за нарядных дворянских спин. «Прошу прощения, я должен идти. Господин? Дама?» Я кивнул обоим и двинулся на голос. «Мальчик мой», — проговорил я, проскользнув между вельмож и приблизившись к грузному пожилому магу. «Не слишком ли понебратское обращение?» — я улыбнулся. «Не находите, Петр Ильич?» Одетый в черный фраг и синий атласный кушак, Петр Ильич держал в руках бокал шампанского. На горбоносом морщинистом лице уже стали появляться старческие пятна. Седая короткая борода была аккуратно подстрижена. В лысине отражался свет огромной люстры. Ты мой племянник, князь Петр Ильич Лодычев, брат моей покойной матери, ощерил неестественно белые, словно искусственные зубы. Могу себе позволить. Это ты заставил всех служек своего дворца скандировать это дурацкое слава дому замятиных. Шутка вышла так себе. А это и не шутка. Обиделся дядя. Тебе 30 лет, а у тебя даже одной жены нет. Какой же это дом из одного человека? Никакой, я одиночка. Так женись! Не будем об этом, отрезал я. Хорошо, пожал плечами Лодочев. Как настроение? Как себя чувствуешь? Неплохо. Немного устал после перелета и официальных мероприятий. Ну, тебе осталось выдержать только вот этот бал. Кстати, он заговорчески приблизился. «Граф Мургунов тебя не встречал? Он хотел нанять тебя. У графа намечается родовой конфликт с соседом. Или, став имперским адвокатом, ты закончишь карьеру бретера. «Обязан закончить», — я кивнул. «Но в должность вступаю только в следующем месяце, так что я с радостью возьмусь, пока могу». Новость о возможной работе, о дуэли, тут же скрасила вечер. Граф обрадуется. Только куда он запропастился? Лодочев наигранно посмотрел по сторонам. «Кстати, ты сейчас занят?» «Да нет. А что?» «Кое-кто еще хочет поговорить с тобой». «Кто?» — сузил я глаза. «Давай не здесь. Встретимся через 10 минут в моем кабинете. Прошу, Паша, отнесись к этому серьезно, как к дуэли». Когда я вошел в дядин кабинет, меня встретил дядя и дворянин, которого я не знал. Павел Замятин. Незнакомец встал с кушетки, расставив руки так, будто решил обняться, направился ко мне. Увидев, что я никак не реагирую, он опустил их, кашлянул. Рад, рад встрече. В возрасте, но моложе дяди. Грузный, но в хорошей форме для своих лет, Мужчина был одет в простой деловой костюм. Длинные густые седые волосы спадали на плечи, в короткой белой бороде, однако, оставались еще темные пятна. У незнакомца не было правого глаза, черная повязка скрывала увечья. «Я тоже», — кисло проговорил я. «С кем имею честь?» «О!» — он растерянно посмотрел на моего дядю. «Ты меня не представил?» «Бальный зал — не лучшее место для такого представления». «Ох да, ты прав. Меня зовут Александр. Герцог Александр Максимович Мясницкий. А должность моя... Впрочем, сначала присядем». «Да, конечно», — заговорил дядя. «Не стесняйся, Паша». Он указал на кожаное кресло. Одноглазый герцог же вернулся на широкую кушетку. Дядя подошел к большому столу из красного дерева, открыл в столешнице скрытый мини-бар, достал дорогой коньяк и разлил по бокалам. Сидя в кресле, я принял свой бокал. Пригубил. Терпкий напиток приятно скользнул в желудок, и я с досадой подумал, что поужинать так и не успел. Проклятие. Когда я ел в последний раз? Кажется, вчера утром. М да. Одноглазый герцог опустошил свой стакан залпом. Со времен, когда после мировой войны страны подписали хартию и свели все даже межродовые конфликты к дуэлям магических аристократий, брейтерская профессия стала популярной. Некоторые дома поднялись как раз на этом деле. Вы один из них, так ведь? «Верно», — я кивнул. «Но я хотел бы узнать, «Что вам от меня нужно? Извините за подробность», — начал я холодным тоном. «Есть очень хочется». «О, я не задержу вас надолго», — отрицательно замахал руками одноглазый. «Я к этому и веду, к тому, что мне от вас нужно. Но почему именно Бретер? Вы могли стать прокуратором?» «Охотником на тех, кто не соблюдает дуэльный кодекс», — задумчиво проговорил я. «Думал об этом» но потом решил, что меня захватывают дуэли, а не расследования. Но давайте к делу, я вас слушаю. Часы с кукушкой нервно цокали. Дядя громко сопел. Вы, молодой человек, одноглазый налил себе еще коньяка, другим почему-то не предложил дополнить бокалы. Пример блестящей карьеры. От наследного графа до князя за 10 лет жизни. Это невероятно и ранг в магии у вас высок. Кажется, вы архимаг». «О, да!» — дядя растянулся в улыбке. «У Паши два ореола, и оба заполнены боевыми заклинаниями, представляете? Видели ли вы когда-нибудь такое?» «Нет». Одноглазый улыбнулся. «Но наслышен, наслышан». «Да оно, ну, я пожал плечами. Как-то само собой получилось». «Угу, я знаю». Он кивнул. Родители погибли, когда вам было 19 лет. Спустя месяц после их смерти без вести пропала невеста. Вы, насколько я знаю, выжили чудом в день гибели вашей семьи и спасли Екатерину. Вы удивительно хорошо осведомлены о моей жизни. Я сузил глаза. О нет, все это знают. Нет, не все. Правда? Ну что ж, значит я... Действительно осведомлен чуть лучше. Так о чем это я? Ах да. Вы же, вместо того, чтобы кануть в забвение, вы взвелись ввысь, как ракета. Головокружительная карьера от поместного дворянина до имперского адвоката. И всего за 10 лет. Вы будете защищать честь империи на геополитических дуэлях. И это в 30-летнем возрасте невероятно. Благодарю. Если вы позвали меня, чтобы похвалить, то это было лишним. Я наслушался похвал за последнюю неделю. Уж извините за прямоту». Одноглазый замолчал, зыркнул на дядю. Он считал, что сделал это незаметно, но я обратил внимание. «Ох!» Дядя тут же подорвался, встал с кресла. «Девять вечера, сейчас начнутся танцы. Мне нужно проследить за организацией мероприятия». Прошу прощения, оставлю вас минут на десять». Дядя на удивление быстро вышел из кабинета. Я проводил его взглядом. Все, что происходило, решительно не нравилось мне. Странное чувство тревоги пробудилось внутри. Мерзким слизнем принялось ползать по нутру. Внешне спокойный, я насторожился. «Имперская академия магии и чародейства». «Вы ведь там учились, верно, князь?» «Верно. Вы прекрасно знаете меня». Обеспокоенность возросла. «Я состою на службе императора. Тон одноглазого изменился, стал холодным и прямым, как копье. Выискиваю тех магов среди дворянства, что выделяются своими особенными качествами. Как вы знаете, многие дома империи имеют свой специалитет. Развивают собственные направления магии. А некоторые маги рождаются с экстраординарными способностями. Я служу в секретном ведомстве, которое ищет таких магов. Ближе к делу. Мой тон был не менее холоден, чем его. Ответьте на вопрос. Одноглазый сверлил меня взглядом единственного глаза. Если сочту нужным. Вы знаете... Что такое «Проект Геката»?» Нет, я и бровью не повел. Между нами воцарилась и загустела тишина. Несколько секунд мы, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Мне секунды показались вечностью. Он сдался первым. Громко рассмеялся. Я же изобразил расслабленную улыбку. «Проклятье! Он знает о ней! Но откуда?» Я мысленно попытался позвать ее, но ответа не было. «Господа, это какая-то ошибка», — приглушенный голос дяди раздался из-за двери. «Он же имперский адвокат, его наградил сам император, в чем его обвиняют?» Дверь в кабинет открылась. Огромная дядина спина протиснулась в комнату первой. За ним вошли семь или восемь магов-жандармов из домов средней руки. Все с обнаженными кортиками проводниками. Что такое? – стал одноглазый. Зачем вам оружие? Я уже был на ногах, извлек из ножен на предплечье свой стилет. Он тут же раскалился в моих руках. Магия запульсировала внутри. Паша, стой! Дядя испуганно посмотрел на меня. Жандармы все как один указали остриями проводников в мою сторону. Бросьте! крикнул первый из них. Высокий мужчина с рыжими усами и сдвинутым на лоб в высоком кожаном шлеме. «Бросьте, ну!» Я слышал разговоры за дверью, нахмурился я. «В чем меня обвиняют?» «Государственная тайна», оскалился рыжий уз. «Пока что». «Я не сдвинусь с места, пока не узнаю», холодно проговорил я. «Паша, прошу!» Дядя взмолился, свел белые брови домиком. «Здесь мой дом, куча народу в зале. Если начнется битва, пострадают невинные». Я посмотрел на дядю, перевел взгляд на Одноглазого. «Проклятие, что тут творится?» «Каждый, — проговорил я холодно, — кто попытается приблизиться без моего разрешения, умрет на месте».